Шадеев достал из кармана устройство, фиксирующее работу маяка в чемодане с деньгами. Оно работало, отчетливо показывая направление маршрута, куда устремился Ахмед. «Быстрее за ним!» — закричал Рустам, бросаясь в ту сторону. «Нужно взять чью-нибудь машину». Объясняться с генералом было бессмысленно. Это только отняло бы время, а бандисты могли открыть чемодан, обнаружить, что он набит почти доверху бумагой и выбросить как ненужные вещи. И тогда их невозможно будет найти. Все четверо сотрудников бюро побежали к машинам, стоявшему у входа. Милиционер перегородил им путь, но у них уже не было времени на разговоры с ним. Шадеев ударил его, и когда несчастный растянулся на песке, бросился к его машине. Еще через несколько секунд офицеры бюро мчались в автомобиле ГАИ, По дороге за машиной Ахмеда теперь все зависело от факторов времени. «Гони, дорогой!» — попросил Матюшевский Шадыева. На заднем сиденье морщился от тряски Рустам Керимов. Эдуард, держа в руках фиксатор маяка, указывая направление. «Сигнал устойчивый, наконец», — сказал он. «Этот тип примерно на такой же скорости едет впереди нас». Он намного нас опережает, спросил Матюшевский. Нет, километров на пять-шесть, не больше. Правда, он постоянно увеличивает скорость. Прибави еще газу, попросил Матюшевский шадыева Два автомобиля, невидимые друг к другу, неслись по дороге, удаляясь от Бухары на огромной скорости, чтобы разыграть последний акт затянувшейся трагедии. Лава сороковая. В какой-то момент Эдуард заметил, что сигнал остановился. Он где-то здесь, близко. Они уже выехали за город и очутились в дачной зоне, где размещались загородные домики, когда-то принадлежавшие номенклатурной феллике. Осторожнее, — пробормотал Матюшевский, — сбавь скорость чтобы мы не нарвались на слишком ретивых охранник Их автомобиль подъезжал к большому участку, огороженному высокой белой стеной. «Он там», — уверенно сказал Эдуард. «Вот и все», — выдохнул Матюшевский, надеясь, что переговорное устройство в этом автомобиле работает. Нужно будет вызвать генерала, который там так разошелся. Пускай оцепляет дачу и берет их тепленькими. — А может, сами справимся? — азартно спросил Эдуард. — Здесь не ковбойское стрельбище, — недовольно поморщился Матюшевский. — А мы не великолепная семерка, точнее шестерка, учитывая, сколько нас было в самом начале. Вызывайте генерала, пусть сами разбирается со своими контрабандистами. Ахмед, въехавший на территорию дачи, все время смотрел в зеркало заднего обзора, пытаясь определить, действительно ли ему удалось вырваться. Он не знал, кто были эти ненадежные посланцы из Туркмении, устраившие такую стрельбу. Если сотрудники милиции, то почему они появились слишком поздно? Если просто бандиты, решившие кинуть своих продавцов, то почему они Не побоялись гнева Курбанака. Вопросов было много, но главное — деньги. Они лежали рядом с Ахмедом, а значит, хозяин будет доволен. В конце концов, жизнь нескольких темных парней ничего не стоила. Главным были деньги, а они у Ахмеда. Он взял чемодан, направляясь к беседке. Там уже дожидались Гаджи Султан и двое солидных незнакомцев в темных костюмах. Только очень важные начальники носили темные костюмы в солнечной Бухари. Ахмед поклонился, сидевшись за столиком людям. «Простите меня», — сказал Гаджи Султан, поднимаясь из-за стола. «Я сейчас вернусь». Он прошел вместе с Ахмедом в дом, и когда они остались одни в комнате, сказал, «Ну...» Рассказывай. Эти посланцы Курбана оказались очень ненадежными людьми, признался Ахмед. Кроме тех, кого мы привезли, за ними приехало еще несколько, они устроили стрельбу на складе.